Глава шестнадцатая. Из блаженной дремы их выдернула трель дверного звонка. Анна Белли недовольно поморщилась. «Пусть думают, что никого нет дома», — пробормотала она, вновь устраиваясь удобнее на груди Джерри. Трель повторилась. Пилот вздохнул и аккуратно выбрался из-под девушки. «Такая настойчивость стоит того, чтобы посмотреть». Он натянул брюки и направился к двери. Девушка невольно залюбовалась его обнаженной спиной, атласной кожей, под которой перекатывались мышцы. Джерри подошел к входной двери, приоткрыл ее, хмыкнул, затем обернулся и крикнул: Милая, одейся приличнее, у нас гости из миграционной службы. Анна балехнула, подскочила и судорожно заметалась по комнате, подбирая весьма красноречивые, разбросанные по полу вещи. Джерри все еще перекрывал вход, не давая незваным посетителям даже заглянуть внутрь квартиры. Торопливо надев белье, галтер куда-то пропал и пришлось доставать другой. Девушка схватила первое попавшееся под руку платье, сиреневая, с белым кружевом, натянула его, поняла, что надела задом наперёд, ругнулась и вновь надела на этот раз правильно. Затем пригладила рукой волосы и прошла к входной двери. «Добрый день», — вежливо поздоровалась она с двумя сотрудниками миграционной службы, мужчиной и женщиной, стоявшими в холле. Они оба вытягивали шеи в надежде увидеть, что творится в комнате. При виде слегка взлохмачной хозяйки дома миграционщики почему-то засмущались и чуть отступили назад, словно колеблись. Прошу прощения, что не впустил сразу. В голосе пилота слышалось веселье. Мы с Бэйл были слегка заняты. Он специально выделил последнее слово. Посетители заколебались, но чувство долго победило, и они вошли внутрь квартиры. «Присаживайтесь». Джерри кивнул на стулья, взял с одного из них свою футболку, натянул ее и нажал на сенсор в стене, вновь выдвигая из стены кровать, которую девушка с таким трудом задвинула. Смятые просто не одеялы были весьма красноречивы. Незваные визитёры многозначительно переглянулись и что-то отметили в своих планшетах, а Анна Белль покраснела и зло взглянула на пилота. Тот, игнорируя бросаемые на него взгляды, присел на край кровати и похлопал по одеялу. Флаффи, до этого с хищным любопытством рассматривая гостей из клетки, как положено воспитанному созданию, с диким воплем выпрыгнул со своего места, пролетел круг по комнате, роняя перья на гостей и плюхнулся рядом с пилотом, лукаво поглядывая на Анну Белль. «О, у вас есть грифон!» восхитилась женщина из миграционной службы. «Какая прелесть!» Прелесть гордо распахнул крылья и слегка выгнул шею, переминаясь с лапы на лапу. «Скажите, а можно его погладить?» Женщина умоляюще посмотрела на Джеральда. Ее напарник громко зашипел на свою спутницу, и, спохватившись, та представилась. «О, простите, Кэти Джоул, ведущий специалист миграционных проверок и учёта». «Аннабель Шоули. Впрочем, вы наверняка это знаете». Девушка обошла Джерри и присела на кровать с другой стороны а это капитан Джеральд Райс и Флаффи. Наверное, ей надо было волноваться, но никакого волнения она не чувствовала, лишь досаду за прерванный день. При упоминании своего имени Флаффи гордо выпятил грудь и затем разлёгся на кровати, вытянув лапы и запуская острые когти в одеяло. Джерри это не понравилось, и он бесцеремонно согнал зверя. Тот бухтя отправился на свое место. Мадам Джоула мильно посмотрела ему вслед. «Простите за вторжение», Начал между тем мужчина, поняв, что его напарница окончательно сомлела. Теперь Аннабель узнала его. Он остановил ее несколько дней назад около университета. Кажется, его звали не то Ярдли, не то Хардли. Но я предупреждал, что такое возможно. «Конечно», — слишком дружелюбно отозвался пилот, «я прекрасно понимаю, что вам гораздо более практично ходить к нам в гости, чем ловить незаконных мигрантов в неблагополучных кварталах». «На что вы намекаете, капитан Райс?» — вскинулся миграционщик. Его коллега слегка покраснела. Видимо, Джерри все-таки попал в точку. «Но то, что у меня дома воздух, более приятен для вас». Отозвался тот. Анна Белль взяла его за руку, словно сдерживая. Джерри улыбнулся и переплел свои пальцы с ее. Женщина из миграционной службы улыбнулась. «Все дело в жалобе, поданной родителями мадемуазель. Вернее, мадам Шоули», — пояснила она. «Понимаете, из-за этого мы обязаны провести расследование. Таковы правила». «Конечно, правило есть правила, понимающе кивнул Джерри, хотя его взгляд оставался холодным. «Мы вас слушаем. Мы пришли удостовериться, что вы живете вместе, и для этого нам необходимо взять у вас интервью. Мы вас слушаем», — повторил пилот, давая понять, что он не в настроении. «Вообще-то интервью полагается брать у каждого супруга отдельно». Мужчина виновато посмотрел на хозяина квартиры. Тот пожал плечами. «Боюсь, не смогу предоставить вам такую возможность. Как видите, квартира не располагает. А вы понимаете, что вопросы могут быть интимного характера? — вмешалась его напарница. «Возможно, вы или ваша супруга не захотите. У нас нет секретов», — оборвал ее Джеральд. «Так что рекомендую перейти к делу или же вызвать нас в миграционное управление, но тогда я вынужден буду передать ваш запрос своему командованию, которое наверняка заинтересуется законностью этой проверки». «У нас все законно», — вспыхнул мужчина. «Да, но внешняя проверка все равно будет», — возразила его напарница, внимательно рассматривая сидящую перед ней пару. От ее взгляда не укрылись не припухшие губы девушки, Не слегкатомные слегка томные движения, да и смятое белье на кровати говорила само за себя. Думаю, в виде исключения мы можем провести совместное интервью. Она вразительно посмотрела на напарника, тот пожал плечами. Почему нет? В конце концов, протокол писать вам. Хорошо. Она вновь обратилась к сидящей на кровати паре. Итак, не могли бы вы еще раз рассказать, как вы познакомились? Аннабель вздохнула и снова начала рассказывать уже приевшуюся историю про письмо на бумаге. Да, я читала отчет моего коллеги. С милой улыбкой перебила ее женщина. Но в университете Креолы отрицают такую акцию. Девушка почувствовала, как Джерри слегка напрягся. «Эта акция была неофициальной», — пояснила она. «Вернее, это даже не было акцией. Так, несколько моих подруг, вернее, бывших подруг». «Почему бывших?» «Они отказались общаться со мной, когда я решила уйти из дому». «Жаль, вы не сохранили письмо», — вздохнула мистерис Джоул. «Увы, я несколько небрежен, когда дело касается личной переписки». Джерри очаровательно улыбнулся, вызвав у женщины ответную улыбку. «Правда, тут же погасшую при взглядом взгляде напарника. В прошлый раз вы утверждали, что это была акция», — заметил миграционщик. Я просто растерялась. Аннабель взглянула на него своими огромными глазами, вновь возмахнула ресницами. «Меня воспитывали в понимании того, что брак — одна из основных ценностей в жизни, поэтому мне не слишком приятно было услышать ваше обвинение». Мужчина скривился. «Я вас ни в чем не обвинял» всего лишь высказал некоторые сомнения, которые, как мы видим, не подтвердились. Преувеличенно бодро предложила его коллега, заметив, что пилот еле сдерживается, чтобы не нагрубить. «Давайте покончим с недоразумениями прошлого и перейдем к настоящему. Капитан Райс, вы можете рассказать, как вы сделали предложение?» «Ну?» — Джерри Лукаво усмехнулся. «Вообще-то и вы сделали мне». «Вот как?» Мужчина более внимательно посмотрел на покрасневшую Аннабель. «Да, мы сидели в кафе в Космопорте». Долго говорили, знаете, как это бывает, когда люди наконец-то встретились после долгой разлуки, обсуждали варианты, как мы можем жить вместе, а потом боль выпалила. Давай поженимся? Как мило, — улыбнулась женщина, заглянула в свои записи и слегка нахмурилась. Простите за бестактность, но ваше решение узаконить отношения связано каким-либо образом с тем, что днем ранее в ВКС был подписан приказ о невозможности неженатым пилотам-испытателям занимать командующие должности. Джерри явно скрижетнул зубами. «Мадам Коул». «Джоул», — поправила она его. «Джоул, я не знаю, откуда вдруг у вас взялись такие сведения, предполагая, что их дала моя бывшая подруга, офицер психологической службы ВКС, с которой я не так давно расстался. Но в любом случае космические войска — это не миграционная служба, и благонадежность пилота оценивается отнюдь не его семейным положением, а личными качествами». Голос звучал очень жёстко. Аннабель невольно поезжалась понимая, что именно таким тоном Джеральд отчитывает нерадивых подчинённых. Миграционщики тоже сникли, вспомнив, что перед ними капитан ВКС и, судя по характеристикам, один из лучших пилотов-испытателей. «У вас все? поинтересовался Джерри. «Нет, еще несколько вопросов». Карли виновато посмотрел на пилота. «Простите, капитан, но вы же понимаете, что мы обязаны?» «Конечно», — кивнул пилот. «Чем быстрее вы спросите, тем быстрее оставите нас в покое». «Именно», — мужчина сверился со списком. «Так, думаю, про это спрашивать не имеет смысла. Про это тоже...» «А, вот. Каким шампунем пользуется ваша жена?» Джерри пожал плечами. «Понятия не имея. Если так интересно, можете зайти в ванную и посмотреть. Он стоит на полке. Розовый». «Вообще-то флакон цвета фуксии», — пробормотала Аннабель, которую утомила бессмысленность происходящего. «Я и говорю, розовый». Джерри с наигранной снисходительностью посмотрел на нее. «Уверяю тебя, меня учили различать оттенки». Она невольно улыбнулась ему. Синие глаза мгновенно потемнели. Мистрис Шоули, а что вы знаете о родителях вашего мужа?» — вмешался миграционщик, понимая, что еще чуть-чуть, и их просто выставят за дверь. «Почти ничего». Она заметила, что Джерри вновь напрягся. «Джеральд с ними практически не общается». «Почему?» — изумилась женщина. «Потому что наперекор им я пошел в летное училище». Это прозвучало слишком сухо. Анни Белль подумалась, что бывшая девушка Джерри наверняка устроила бы сеанс психотерапии. Она же просто пожала плечами. Вы же понимаете, что ожидания родителей могут не соответствовать тому, что хотят их дети. «Как интересно, у вас такие схожие жизни?» — заметил миграционщик, вновь что-то отмечая в себя. «Да, у нас много общего», — сухо подтвердил Джерри. «Такое обычно бывает у людей, которые решили соединить свои судьбы». Кэти Доул закивала головой «Да, конечно. И последний вопрос. Вы уж простите, мы должны... Хотя из этой части я выбрала самый невинный». «Капитан Райс, какой любимый цвет белья у вашей жены?» «Полагаю, оливковый, с черным кружевом», — задумчиво произнес он, смотря на шкаф. Анна Белль проследила за его взглядом и вспыхнула. На самом верху, на одной из резных цветушек, висел ее бестгальтер. Миграционщики тоже посмотрели на шкаф и вздохнули. Пилот подчеркнуто медленно перевел свой взгляд на них, и они моментально поднялись со своих мест. «Что ж, думаю, мы получили даже больше доказательств, чем нам хотелось бы» заявил Томас Хардли. «Не смей больше отвлекать вас». «Всего доброго». Джерри даже проводил их до двери, а затем вернулся в комнату, Канни Белль, безуспешно подпрыгивающая около шкафа в надежде достать компрометирующий предмет гардероба. Пилот снял бюстгалтер и протянул его девушке. Кажется, в сказке это была хрустальная туфелька. Да, и кому она не подходила, тем рубили пальцы. Огрызнулась она, окончательно смущенная. Джерри снова обнял ее, взрываясь лицом волосы. Злюка. «Я злюка!» — воскликнула она. «Интересно, что ты чувствовал бы, если бы твое белье висело на шкафу на всеобщем обозрении?» «Вообще-то это Коул или Джоул сидела на моих трусах». «Что?» — Джерри выглядел слегка смущенным. «Ну да, лежали на стуле под футболкой. Я не успел убрать». «Боже, Джерри!» — простонала Аннабель. «Что же они о нас подумали?» «То, что и должны были. Нам это только на руку. Быстрее отстанут». Ухмыльнулся пилот, обнимая девушку с намерением вновь поцеловать. Его браслет мелодично тренькнул. Пилот посмотрел на него, прочитал сообщение и слегка нахмурился. «Меня вызывают на орбиту». «Зачем?» «Вот-вот начнутся учения. Придётся значевать на базе». «Ты будешь жить в казарме?» При мысли о том, что ей придется остаться одной, Анни Бэль стала грустно. Чтобы хоть как-то скрыть это, она подошла к шкафу, открыла его и начала доставать вещи Джерри, намереваясь помочь. «Эй!» Джерри удержал ее за руку. «Это всего несколько дней». Он осекся, Его лицо вдруг исказилось. «Чёрт!» — выдохнул он, присаживаясь на кровати, закрывая лицо руками. «Что случилось?» Девушка вопросительно посмотрела на него. «Ничего». Пилот взглянул на Анну Белль снизу вверх. «Просто обычно мой отец говорил моей матери точно так же». «И что?» «Она умерла». Его голос звучал слишком ровно. «Космическая чума. Она была вирусологом и...» «Твой отец сильно переживал?» «К тому времени они уже развелись». Анна Белль присела на край стола, внимательно наблюдая за ним. Джерри вздохнул. «Ладно, рано или поздно, все, что написано в моих официальных документах, это неправда». Джерри помолчал, явно собираясь с мыслями. «Мой отец, он был испытателем, одним из лучших. Его никогда не было дома. Постоянные учения, сборы. На самом деле он просто любил космос. Знаешь, это такое чувство, когда ты сидишь один в кабине, а вокруг тебя миллиарды звезд, и ты понимаешь, что ты всего лишь маленький кусочек мироздания. В общем, мама ушла от него, устав от вечного ожидания. Ей пришлось много работать. Именно поэтому ты с ним не ладишь? Нет, не только. Он подумал и решился. После смерти мамы у меня снесло крышу. Знаешь, такое иногда бывает. Я стал слишком неуправляем, пропускал школу, связался не с той компанией, мы напивались и угоняли чужие байки. Однажды мы попались. Анна замерла у шкафа и недоверчиво рассматривала пилота, точно увидела его впервые. Она и подумать не могла, чтобы Джерри мог так поступить. «В общем, отец, слишком поглощенный службой и карьерой, не нашел ничего лучшего, чем отправить меня в военную школу, в надежде, что там меня научат дисциплине», — закончил он. «Не очень-то у них получилось», — пробурчала девушка. Джерри усмехнулся. «Я сопротивлялся, насколько это было возможно». «Знала бы ты, сколько я перемыл полов, а уж по чистке овощей простым ножом я могу проводить мастер-классы». «Тебя заставляли это делать?» — ахнула Аннабель. «Но это же незаконно. В военных школах свои законы. К тому же у отца был уговор с директором школы. Интересно, какой? Не убивать и не калечить, так что кухня и карцер были постоянными местами моего обитания. Именно тогда и появилась эта легенда о фермерах. Отец уже занимал высокий чин и не хотел, чтобы я прикрывался родством с ним». Он отказался от тебя? Нет, на самом деле все в школе было не так уж и страшно. Сейчас я даже в некоторой степени благодарен ему за это. Тогда почему ты не помиришься с ним? Потому что потом, когда я захотел поступать в училище ВКС, вдруг выяснилось, что мой отец, один из лучших пилотов-испытателей, не хочет, чтобы я рисковал своей жизнью и предложил мне место в штабе. Представляешь, место паркетного ширкуна? Сгоряча воскликнул Джерри. Я сказал ему, что он идиот. Он ответил, что я последний кретин, и он не желает меня видеть. Я собрал вещи и ушел. И вы после этого ни разу не встречались? Ну что ты, в последнее время наши встречи стали настолько частыми, что я начинаю подозревать сговор. А ты не думал, что он ищет повод помириться с тобой?» — предположила Анна Белль. Джерри скептически посмотрел на нее, задумался и покачал головой. «Нет, только не он. Он слишком горд для этого и ждет, что я приду к нему сам». Он прошелся по комнате, затем подошел к все еще открытому шкафу и резко задвинул дверцу. К черту все. Я поеду завтра с утра. Не хочу оставлять тебя одну. «Тебе все равно придется это сделать», — возразила девушка. «Учения продлятся не один день». Откуда такая осведомленность о длительности учений? Пилот обнял ее за талию и чуть откинулся, смотря сверху вниз. Несмотря на улыбку, Аннабель почувствовала, что он слегка напрягся. Она пожала плечами. «Ты же сам говорил это в прошлый раз». «Верно», — кивнул он. Пойдем, погуляем с Флаффи». Они долго бродили по парку, взявшись за руки, и рассказывали друг другу какие-то незначительные мелочи. Как Анна Белли упала с дерева, подглядывая за кузиной, или как Джерри, пытаясь вылететь из военной школы, отказывался отвечать на уроках, и его лишали увольнительных. «Я провел там безвылазно три месяца», — рассказывал он. «А потом?» «А потом меня вызвал директор школы и популярно объяснил, что меня все равно не отчислят. Более того, назначил взводным и предупредил, что за меня будет страдать весь взвод. Пришлось стать лучшим». Она рассмеялась а он стоял и просто смотрел на нее, любуясь, как она слегка откидывает голову и встряхивает черными блестящими волосами. Домой они вернулись на закате, и, из стоя у окна, наблюдали, как оба солнца, покраснев, стремительно скатываются за верхушки деревьев. А потом была ночь. Утомлённые событиями дня, они просто спали вместе, плотно прижавшись друг к другу, словно боясь, что в любой момент их разлучат. Джерри уехал рано утром. Сквозь дрему девушка слышала, как он собирался но открыть глаза было выше ее сил. Она почувствовала легкое касание губ на щеке, затем шаги и шорох отодвигающейся двери. И Анна Белли вновь провалилась в глубокий сон. Днем она выгулила Грифона, затем съездила в университет, еще раз проверила расписание и учебные планы, потом посмотрела личные сообщения, но Джерри молчал. На рабочей почте обнаружились голосовые сообщения от Сэнди с краткими инструкциями, где найти ее учебные планы, а также сообщения от Эленор которая рассыпалась в благодарностях и информировала, что подъедет после учебного дня забрать Флаффи. «Привет!» — голос у дверей прервал ее мысли об одиночестве. Она повернулась. У дверей стоял Алекс, на этот раз с небольшим букетом полосатых фиолетово-оранжевых колокольчиков, явно сорванных с ближайшей клумбы. Аннабель холодно взглянула на него. «Добрый день!» «Я пришел, чтобы извиниться за вчерашнее». Он протянул цветы. «И какую клумбу вы оборвали на этот раз?» Она не стала брать букет. Алекс пожал плечами и просто положил цветы на стол. Девушка вздохнула. «Алекс, кажется, вчера я ясно дала понять, что не желаю, чтобы наше знакомство перетекало за рамки отношений, которые обычно бывают между коллегами. Между коллегами бывают очень интересные отношения». Он присел на край стола, зацепил цветы, и они упали. Лепестки рассыпались по полу. Анна Боль поморщилась. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду», — продолжила она. «И прошу вас, давайте не будем все усложнять». «Похоже, вам досталось от мужа», — усмехнулся он. «Простите, вчера вы были менее неприступны. Вчера я надеялась на ваше благоразумие. Видимо, зря. И встаньте, пожалуйста, с моего стола». Она свернула вертокно и поднялась. Алекс последовал ее примеру. «Позвольте, я вас провожу». «Нет». Она подождала около дверей, пока Блендин выйдет, затем закрыла комнату и прошлась по зданию университета, запоминая номера аудитории. Алекс сначала шел рядом, пытаясь привлечь внимание, Но девушка игнорировала любые попытки разговоров. И он отстал, обиженно пробубнив что-то по поводу заносчивых креолок. Она демонстративно закатила глаза и продолжила свой путь уже в одиночестве. По дороге домой девушка то и дело посматривала на функционал, с нетерпением ожидая сообщения от Джерри, но он молчал. Она попыталась успокоиться тебя тем, что он наверняка находится на патрулировании и не может ответить. Накануне вечером пилот предупредил ее, что на дежурстве им запрещено использовать персональную связь. Девушка с грустью смотрела на ярко-голубое небо, надеясь рассмотреть серебристые точки космических кораблей. В какой-то момент ей показалось, что она их увидела, но скорее это была просто игра её воображения. Флаффи встретил ее радостными криками. Девушка выголела Грифона, затем вернулась и вновь занялась своими расчетами. Джерри все еще молчал. Не выдержав, она написала ему сообщение. Ответа не было. Почти весь вечер она то злилась, то взволнованно просматривала новости в надежде найти хоть какие-то упоминания о обучениях, которые могли бы прояснить молчание пилота. Наконец, когда ее терпение уже почти лопнуло, а воображение рисовало Джерри в объятиях его бывшей пассии, он все таки позвонил по видеосвязи. «Привет». Он выглядел настолько усталым, что злость прошла. Анна Бэль отметила, что он все еще в летном комбинезоне, воротник которого потемнел от пота. По всему было видно, что Джерри только что с дежурства. «Привет, как дела?» — выпалила она и растерянно замолчала. Флаффи, услышав знакомый голос, подлетел к изображению и попытался тёкнуть его клювом. Пилот усмехнулся. — Существенно без изменений. Вижу, у вас тоже. Грифон, поняв бесплодность попыток, ушел в свою клетку и обиженно нахохлился. — Эленор приезжает завтра, — проинформировала девушка. — По дороге из космопорта она заберет Флаффи. — Жаль, я уже привык к этому клочку меха и перьев. — Я тоже, — улыбнулась она, — и, чтобы избежать молчания, быстро спросила первое, что пришло в голову. «Как прошел полет? Снова смешок, от которого по телу волной побежали мурашки. Раньше она и не замечала, какой у пилота проникновенный мягкий голос. «Это военная тайна», — заметил он. «Извини, я не знала. Ничего страшного. Завтра у меня будет время. Может, приедешь на станцию, поужинаем вместе?» «А...» — она растерялась. «Ты же говорил, что вы в казармах. Офицером. «Рекомендовано оставаться в казармах, нежелательно покидать орбитальную станцию». Он озорно улыбнулся. «Но не запрещено пригласить на ужин собственную жену». Два последних слова заставили ее сердце биться сильнее. «Ты действительно так считаешь?» — выпалила она. «Что могу выйти из казармы?» По взгляду было видно, что он ее поддразнивает. «Или ты по поводу ужина?» «По поводу рекомендаций», — разозлилась она прежде всего на себя. «Я это знаю. Так ты принимаешь мое приглашение?» Она прищурилась. «Я подумаю». «Хорошо. Завтра в семь. Ресторан «Танго под звездами. «Я не сказала да», — заметила девушка. «И не сказала нет», — усмехнулся пилот. Аннабель прикусила губу, понимая, что он прав, и она все равно приедет. Джерри бросил на нее понимающий взгляд. «Я скучаю», — тихо сказал он. «Приезжай обязательно». «Я тоже скучаю». Она старательно заморгала. Не хватало, чтобы он видел её глупые слезы. Отключив связь, Анна Белль буквально вбежала в ванную, включила холодную воду и тщательно умылась, посмотрела на себя в зеркало, пытаясь понять, что с ней творится. Оттуда на нее смотрела незнакомка с ярко сияющими глазами. Девушка внимательно изучала свое отражение, гадая, такое ли её увидел Джерри, и вдруг рассмеялась. Она была влюблена.